Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, И удивится, как близко черемухой и пахнет, Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, И удивится, как быстро черемуха чахнет, Сохнет под окнами деревца, югою пахнет, пахнет снегами морозом зимой холодами кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется как пахнет бинтами йодом и теорином и свежей доскую сосной. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, И стеаринами свежей доскою сосновой, Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами, И ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, Что бы там ни было с нами, Но снова и снова Пахнет черемухой И ничего не поделать.